Потом в самом составе этой земской группы замечается большая разница между тем, каким был он в XVI и каким стал потом в XVII веке. Соборы XVI века В XVI веке, то есть с той поры, как земские соборы стали вообще созываться, состав земских людей на соборе определялся правительством – Само же население в выборах не принимало никакого участия. Правительство указывало, какие классы населения призвать, из каких городов и областей. В участии на соборе оно видело не право участвующих, а обязанность, возложную на них государством, во имя общегосударственных нужд, такую же повинность, как и многие иные. Дело в том, что земские соборы народились по требованию и по инициативе правительства в ответ на осознанную ими потребность расширить круг своих советников. С половины шестнадцатого столетия у государства Выросли новые сложные задачи, ряд очередных забот об улучшении областного управления, об изыскании новых доходов, о пересмотре судебных законов, об устройстве военного дела. Осложнились заботы по ведению войн на восточной и западной границах. Знания и опыт одной боярской думы и освященного собора оказывались не всегда достаточными. Необходимость выслушать мнение всей русской земли и опереться на него в своих решениях побуждала правительство в известных случаях привлекать к совместному обсуждению лиц, наиболее, по его мнению, к тому пригодных. Оно искало их среди людей должностных, в служащем классе, В общественных группах посадские люди купечества, которые в ту пору являлись тоже органами правительственной власти финансовой. Так возникли земские соборы. Состав первого земского собора 1550 года нам совершенно неизвестен. На соборе 100 главам 1551 года участвовали, кроме духовенства, князья, бояре и воины, то есть военнослужилый класс, городские дворяне, помещики. Еще больше раздвинулся круг совещательного собрания на соборе 1566 года, созванном для обсуждения условий мира, предложенных поляками, кроме воинов, мы видим там еще дьяков и приказных людей, по нынешнему чиновников, и гостей, купцов, и всех торговых людей, они ведали сбором податей и повинностей, разными монополиями вообще были финансовыми органами правительства. Таков же состав собора и в 1598 году, когда всей землей выбрали на царство Бориса Годунова. Вообще земщина на соборах 16 столетия представлена была лицами официальными по своему положению, представителями местного управления уездного или городского. Они попадали туда не по общественному выбору, а по назначению правительства. Зато прекращение династии Рюриковичей сильно отозвалось на составе земской группы. Назначение сменяется выбором. Решение, кого послать на земский собор, от правительства переходит в руки непосредственно самого населения. Иначе и быть не могло в ту пору, когда правительство зачастую не оказывалось совсем на лицо и приходилось выбирать его самого. Соборы в смутное время. Последнее обстоятельство положило известную грань между соборами XVI и XVII веков. Если раньше соборы были советом всей земли то теперь с тем большим правом и основанием могли они присвоить себе это название. Изменился не только путь, каким попадали земские люди в члены собора, расширился также и сам круг выборных лиц. Наиболее важный из соборов этого времени – собор 1613 года, выбиравший на царство Михаила Федоровича Романова. По составу был поистине всероссийским. На нем заседали не только высшие и средние классы, духовенство, бояре, служилые люди, посадские, но также и тяглое крестьянство. Обстановка, в какой приходилось действовать теперь земским соборам, в значительной степени содействовала укреплению нового взгляда на государство, окончательному превращению прежнего вотчинника в государя-представителя и выразителя народной жизни и народных интересов. Вообще за 10-15 лет смутной поры идея государственности сделала в сознании русского общества весьма большие успехи. Среди тяжелых потрясений, переживаемых страной, среди всеобщего господства грубой силы и личных интересов, земский собор становился надежным якорем спасения, точкой опоры в борьбе с произволом и кривотолками, единственным законным выражением народной воли и желаний, единственным органом, имевшим право Авторитетно говорить и постановлять решения, обязательные для всех.